Случай в городе. Возможно, кому-то эта история покажется невероятной. Уж слишком много в ней нагромождено стечение обстоятельств. Но задумайтесь. Разве можно себе вообразить что-нибудь более невероятное, чем сама жизнь? Разве не удивляет она нас настойчивым повторением сюжетных линий, имен и деталей? И разве порой не действуем мы по наитию, словно нами руководит кто-то свыше, а мы в его руках лишь марионетки? Разве временами по какому-то непостижимому закону мы не чувствуем, того, что на самом деле происходит с кем-то другим за сотни километров от нас или происходило с кем-то много веков назад. Я хочу поведать вам историю, произошедшую со мной в одном замечательном городе Центральной Европы. Стоило мне ступить на брусчатые мостовые, как пьянящая атмосфера средневековья заворожила меня. чудилось, будто бы я брожу среди сказочных декораций. Фасады многих домов были расписаны фресками, а в центре города располагалась ратушная площадь со старинными часами, словно сошедшими из красочных иллюстраций детской книжки. Не удержавшись, я зашла В одну из кофейн, из которой доносился аромат свежесваренного кофе и выпечки. И вскоре около меня уже стояла чашка с пышной пенкой капучино. Как в калейдоскопе пробежала передо мной вереница событий, приведших меня в город. Отправка резюме на сайт поиска работы. Ответ из редакции газеты с просьбой написать Пробное задание. Томительное ожидание ответа. Потом я разговаривала по скайпу с некой Аделаидой, манерной дамой лет сорока, которая торжественно объявила мне, что моя пробная статья понравилась руководству газеты и меня берут в штат. И вот я тут, в городе. Не скрою, многое в моем пребывании в городе было удивительным. К примеру, Аделаида так и не сказала мне, когда именно закончится моя командировка. Она не обозначила конкретные темы статей. Ходи, мой, и записывай свои впечатления, а потом пересылай мне. А если учесть еще и то, что я вполне трезво оценивала свои не слишком выдающиеся журналистские таланты, то отправка меня в город и вовсе выглядела довольно невероятной. Хотя, собственно, почему я не могу относиться к разряду тех самых счастливчиков, которым иногда может просто-напросто немного повезти? Разве это всегда должно быть не мы, а кто-то другой? Когда в стремлении немного прихвастнуть я упомянула про предстоящую поездку одному своему знакомому, Позвольте мне не объяснять, что именно нас с ним связывало в прошлом. То в ответ он довольно загадочно хмыкнул и пространно намекнул, что в последнее время про город подозрительно много пишут на конспирологических форумах. Из окна кофейни я увидела группу людей с транспарантами, которые что-то скандировали, решительно направляясь в стороны городской ратуши. Последив за моим взглядом, один из посетителей кофейни, человек средних лет в очках и с бородкой, неодобрительно пробурчал. Что-то они особенно расшумелись в последнее время. «А что за демонстрация? Чего добиваются?» – спросила я. «Ну, как пани понимает, у нас же свобода слова, в отличие от некоторых». Искосо посмотрел он на меня, словно иронизируя над тем, что в моей собственной стране уже много лет не сменялась власть. Добиваться они могут э, всего чего угодно. Например, некоторым не нравится, когда стоят опыты над лабораторными животными, — осклабился он. На всякий случай я сфотографировала через окно плакаты в руках у митингующих, чтобы потом приглядеться к ним повнимательней. При ближайшем рассмотрении оказалось, что на плакате изображен красный мальтийский крест на черном фоне, а под ним маленькая белая козочка. Когда заполняла бумаги у стойки портье, увидела двух щебечущих соотечественниц – блондинку и брюнетку. Они попросили меня перевести для них пару фраз, и слово за слово мы познакомились. У этих стильных женщин имелись довольно претенциозные имена. Блондинка назвалась Мартой, а брюнетка – Кристиной. Как оказалось, девушки жаждали организованных экскурсий и дискотек. В номере мне невольно пришло в голову, что на кровати вполне уместились бы двое. Помните эту старую песенку? My bed is too big, too big without you, baby. Эта мысль заставила меня невольно усмехнуться. Вся моя жизнь была ожиданием какой-то захватывающей любви, которая которой все никак не приходило. Вместо этого один за другим следовали случайные эпизоды, оставляющие в памяти только неловкости и чувство сожаления. Словно на миг мелькал какой-то бриллиант настоящего сильного чувства, но потом исчезал в рутине обыденности, как исчезает в потоках дождевой воды половянный солдат. По туристической традиции стены номер были украшены репродукциями гравюр. К стыду своему в спешке сборов я так и не успела заранее прочитать что-нибудь об истории этой страны, но догадалась, что передо мной изображены знаковые события в жизни города. Легендарное заложение первого камня тремя братьями, перенос в городской собор мощей святого покровителя города, Героические битвы горожан с полчищами иноземцев особенно привлекла мое внимание гравюра, на которой были изображены молодая девушка в богатом наряде, стоящая возле нее музыкант со струнным инструментом в руках и группа танцоров в восточных одеждах. Едва выйдя на улицу, в первой же сувенирной лавке я натокнулась на Марту и Кристину. Подружки собирались пойти поужинать в кабачок, где можно за задешево отведать свиной ноги. Они заранее вычитали об этом проверенном туристическом месте в каком-то путеводителе. Я не нашла ничего лучшего, как пойти вместе с ними. На нас подействовала романтическая атмосфера города, а если добавить к этому еще и пиво... Словом, лица наши раскраснелись, и мы немедленно сделались красноречивы и неотразимы. И уступили этому вечному женскому желанию начать подзадоривать друг друга в отношении мужчин. Едва выйдя из кабачка на улицу, я ощутила неотступное желание побыть одной. Распрощавшись с подругами, я пообещала им отыскать потом нашу гостиницу самостоятельно. Для начала я остановилась возле лавки с марионетками, намеренно позволив девушкам существенно опередить меня. Потом побрела в нужном направлении. Дойдя до протестантской часовни, я повернула в сторону здания с огромной лошадиной головой, торчащей прямо из стены. А потом двинулась вдоль азиатских едалин, источавших пряные запахи. Но не тут-то было. Мой извечный топографический кретинизм сыграл таки со мной злую шутку. Я заблудилась. Вскоре я уже в тревоге бегала от одного здания к другому, пытаясь найти подсказку, как попасть к отелю. Нарушив, что все окрестные тупики мною уже исследованы, на одной из развилок возле Ратушной площади я повернула не налево, как делала раньше, а направо. В это самое время пробили куранты. Я изумилась. Стрелки показывали ровно 2 часа дня, между тем, как я была твердо уверена, что уже не меньше пяти часов пополудни. Здания, мимо которых я шла, оказались мне смутно знакомы. На некотором отдалении от основной дороги винились очертания особняка, и какая-то сила заставила меня повнимательнее к нему приглядеться. Насколько я могла судить, здание было построено в псевдоготическом стиле. Из окон лилась чарующая музыка, словно приглашая подойти поближе. Вокруг дома был разбит чудесный садик, а по пустил свои стебли плющ. Я решила при случае разузнать про это строение побольше. Утром в гостиничном зале для завтраков я к своему неудовольствию вновь столкнулась с Мартой и Кристиной. Честно говоря, мне не улыбалось проводить слишком много времени в чисто женском обществе. Подружки жестами позвали меня к себе за столик. Скрепя сердце, я уселась рядом. Девушки на наперебой рассказывали о своих планах по поводу предстоящего шопинга с удовольствием поигрывая туристическими буклетами, на полях которых размещались купоны на скидки в разнообразные бутики, рестораны и салоны красоты. Я всегда внутренне упрекала себя за то, что непростительно мало интересуюсь подобными вещами. Чтобы как-то компенсировать этот пробел, я попросила Марту дать мне один из буклетов. Вдруг я тоже присмотрю для себя что-то полезное. Покрутив в руках себе печатной продукции, я уже была, собиралась отдавать буклет обратно и подбирала подходящие в случае приличествующие слова, чтобы скрасить свою незаинтересованность. Как вдруг мой взгляд наткнулся на стилизованное под старину изображение того самого особняка, на который я столь неожиданно давеча набрела. Ниже значилось, что эта картина выставлена в городском музее. «А я вчера дошла как раз до этого здания», – произнесла я, чтобы хоть что-то сказать. Марта вгляделась в изображение, и в глазах у нее мелькнули лукавые искорки. «Странно, потому что навчера на экскурсии сказали, что этого дома уже давно нет. Это так называемый дом магистра. Ну, того самого, которого торжественно казнили в XIV веке». «Что-что?» Переспросила Кристина, как раз вернувшись к нашему столику с тарелкой фруктового салата. А, ну точно, это дом магистра. Изгорел он во время пожара сколько-то там лет назад. Я совершенно точно видела именно этот дом, твердила я, не как такое могло произойти. К моему удивлению, в памяти моего планшета изображение особняка не оказалось. Поднявшись в номер, я отыскала во всемогущем интернете адрес городского музея. Решив наведаться туда в самые ближайшие дни, я засела за написание очередной заметки для Аделаиды. Написав было несколько вступительных фраз, я вскоре совершенно неожиданно для себя решила, что для пользы дела лучше вдохновляться реальными видами города, а не довольствоваться фотографиями на своем планшете. Я наскоро оделась и выскочила на улицу, успев подумать с иронией, что подобные непреодолимые порывы всегда обнаруживаются у меня именно тогда, когда поджимает очередной дедлайн. Удивляясь своей неожиданной охоте к перемене мест, хотя что ж тут скрывать, я вообще женщина необычная, и в этом непременно убедится тот мужчина, который полюбит меня по-настоящему. Я принялась носиться по городу по какому-то хаотичному маршруту, впрочем как прилежная девочка первое время одновременно бормоча про себя будущие формулировки своей статьи. Исследуя окрестности, я наскоро пробовала все возможные пирожки уличных торговцев, запивая их тут же продаваемым горячим вином, а также забегала во все возможные лавки, чтобы порой тут же из них разочарованно выбежать, Словно я упорно ищу нечто определенное, но не могу найти. Наконец, я остановилась перед зданием, на котором красовалась вывеска городской музей. Мое беспокойство разом утихло. Миновав выполненные из дерева макет города в средние века и статуи рыцарей в доспехах, а также коллекция фарфора, Я остановилась перед оригиналом той самой гравюры с изображением девушки и музыканта, которая висела у меня в номере. Надпись гласила, что эта гравюра иллюстрировала средневековую легенду о Петере и Хильде. Дальше следовал пересказ самой легенды. Как всегда бывает в таких сюжетах, влюбленные Петр и Хильда ни дня не могли прожить друг без друга. Но бессердечные родители не разрешали им пожениться из-за высокого положения Хильды. От расстройства влюбленный чахли день от дня. На гравюре, помимо самой Хильды, были изображены танцоры, которых приглашал отец Хильды, чтобы развеселить ее. Как вы понимаете, совершенно безуспешно. Хильда думала только о Петре. Тут же был приведен и отрывок из знаменитой поэмы «Петр и Хильда». Танцоры пред Хильдой в движении хловких кружат, прекрасные звуки у сладу для уха сулят, но Хильда не взглянет на празднество это ничуть, а Петри грезит, волнение вздымается грудь. Кругом стояло несколько скульптур таких танцоров. К чукам у них были привязаны колокольчики, а в руках они держали ветки, увитые цветами. Эти фигурки когда-то были выточены из дерева для танцевального зала ратуши. Хватили слухи, что при работе скульптор был вдохновлен самим дьяволом. Тут же висела картина давишнего особняка. Этот особняк оказался перестроенным домом магистра. На стенах музея висели многочисленные портреты магистра и даже имелось одно изображение его злопыхателя – Яна Флоранок. Это был тот самый человек, который в сложной череде интриг написал королю донос, в результате которого магистр казнили по обвинению в ересе. Я обратила внимание, что на картине с изображением казни магистра радужные часы показывали как раз два часа. У меня возникло одно смутное подозрение, но для начала я решила кое-что выяснить. В музее никого не было, кроме нескольких парочек, любовавшихся изображениями Хильды и Петеры и с удовольствием позировавших на их фоне. Мне всегда неловко подходить с вопросами к парам, вторгаясь в их замкнутый мирок. Поэтому в попытке разобраться мне пришлось обратиться к мужчине лет 50, резво шагавшего через залы музея. Я одобрительно отметила про себя, что, несмотря на следы возраста, мужчина довольно статен и вообще держится молодцом, и где-то внутри него прячется торжествующая улыбка. В общем, я была бы не прочь заиметь такого папу, а ведь это высшая похвала для меня. Но потом я, спохватившись, подумала, что, возможно, он мне давно уже не в папы, а в женихи годится». «Извините, можно задать вам один вопрос? Я не могу разобраться вот с этой картиной». «Нельзя сказать, что мужчина был особенно рад, что я с ним заговорила». «Вообще-то я направляюсь в сувенирную лавку, а попасть туда можно только через музей. А здесь музей я, конечно, все давно знаю», – усмехнулся он. «Но я проявила настойчивость». «Скажите, это случайность или нет?» Я указала на изображение часов ратушной башни. Лицо мужчины исказилось недовольной гримасой, что меня немало удивило. Но он сделал над собой видимые усилия, а затем с досадой произнес. Ну да, как раз в это время его казнили. Про это написано во всех школьных учебниках. Но эта история давняя и вовсе не такая уж интересная. А самое страшное, что пару веков назад у нас появилось политическое движение, которое объявило себя продолжателями дела этого ордена. Представляете, они даже претендуют на собственность ордена, которой осталось немало. Ну, ведь хорошо известно, что самые красивые рассуждения всегда вдохновляются чисто материальными интересами. Однако господин очень спешил в сувенирную лавку. По инерции я увязалась вслед за ним. Каково же было мое удивление, когда я увидела, что в лавке он собирается купить старинного вида ключ. Я стала ломать голову. Что же может открывать такой ключ? Ой, какая интересная вещица! Попыталась я вызвать его на откровенность. Он казался смущенным. Да, вы правы. Ко мне поступила информация, что в этой лавке появилась давно интересующая меня вещь. «Знаете, у нас есть такая поговорка. Был бы ключ, а замок от него всегда найдется», – пошутил он. Он достал портмоне, чтобы расплатиться кредиткой. Я заметила вензель из двух букв – Т и Ф. Тут моего нового знакомца осенила мысль. «Кстати, вы мне не поможете?» Знакомая попросила купить ей что-нибудь из граната на ваш женский вкус, так сказать. Что может подойти по стилю у вот такой дамы? Она просила, чтобы украшение сочеталось с ее колоном. С этими словами он вынул из портмоне фото той самой дамы, о которой говорил. У меня кровь бросилась к вискам. С фото на меня глядела Аделаида. Я оказалась в несколько неловкой ситуации. На самом деле у меня никогда не было таких дорогих вещей, и я в них совсем не разбиралась. Возможно, он почувствовал мое смущение, так как, немедленно бросив озабоченный взгляд на часы, произнес, «О, да у меня уже совсем нет времени, дела, знаете ли. Ну, всего доброго, надеюсь, что еще свидимся». И он выскользнул на улицу. Едва выйдя из музея, Я заметил в толпе, среди шедших мне навстречу людей, еще давеча заинтересовавший меня символ – красный мальтийский крест на черном фоне и козочку под ним. Символ красовался на одной из майк. Напустив на себя подобающий вид и заготовив подходящую подходящую случаю фразу, я направилась было к молодому человеку, нацепившему на себя такую майку. Однако, едва завидев меня, тот, с выражением неудовольствия на лице неожиданно исчез в ближайшей же подворотне. Город оказался не настолько большим, чтобы укрыться от очередной случайной встречи с Мартой и Кристиной. Для меня стало не слишком приятным сюрпризом, что девушки уже обзавелись кавалерами в виде пары соотечественников. Всей честной компанией мы завернули в ближайшее кафе. Подключившись к Wi-Fi, я выяснила, что крест и козочка – Это как раз символ движения ВНМ, вернем наследие магистра. Кроме того, из головы у меня никак не выходил кулон, висевший у Аделаиды на шее на той фотографии. На кулоне красовалась пятиконечная звезда. Я обратила на него внимание еще во время беседы с Аделаидой по скайпу. Но теперь, после того, как я вновь увидела этот кулон еще и на портрете Аделаиды у моего недавнего знакомца в музее мое любопытство особенно разыгралось. Я была вовсе не так наивна, чтобы полагать, что звезда на таком кулоне – это дань недавнему политическому наследию моей страны. Попытавшись выяснить, что же это означает, я мигом отыскала в интернете такое понятие, как пентаграмма. Не прошло и пяти минут, как ко мне в планшет заглянула любопытная Марта. «Что ты там ищешь?» А еще через минуту она прибавила капризным голоском. «Ой, какой симпатичный кулончик! Хочу такой же!» Я мельком взглянула на нее с показным неодобрением. «Ничего себе кулончик! Оказывается, такие кулончики носят приверженцы определенного направления в магии», — пробормотала я. «Они пытаются подчинить волю человека магической силе». Мысли путались у меня в голове. Очень странно. Зачем, интересно, я ей тут, в городе, понадобилась? В прострации рассуждала я вслух. Это ты о ком? Подключилась к разговору Кристина. Об одной тетке, скорее всего, помешанной на магии, которая меня сюда направила. С беспокойством размышляла я. А как ты вообще попала в город? Ставил свои пять копеек ухажер Кристины, Владислав словно предчувствуя интересный поворот в разговоре. «Ой, но это длинная история. Меня пригласили сюда в качестве корреспондента», засмущалась я, втайне гордясь собой. «Да, ты хорошо пишешь?» продолжал Владислав, с интересом глядываясь в меня. «Ну, не то чтобы хорошо, но я успешно выполнил тестовое задание. Да я и сама удивилась, что меня выбрали из всех кандидатов, если честно», продолжала оправдываться я. «О, интересно. Кстати, ты вроде говорила сейчас что-то насчет магии и насчет тестового задания». «Так вот, друзья мои», — оглядел он всю компанию с довольным видом, радуясь, что становится центром всеобщего внимания. «Я слышал об одной модной штуке среди тех, кто использует магию. Это и есть сейчас такая прога. Тексты, написанные разными людьми, они прогоняют через эту прогу. Вот». А потом типа смотрят, в каком случае на выходе получится нужный им код. Например, в каком случае получится, ну, какое-то магическое слово, которое для них означает нечто особенное. И вот таким макаром они и выбирают для себя подходящего человека. Ого! Это действительно очень любопытно! Кристина жеманно закатила глаза и придвинулась к Владиславу поближе. «Что значит подходящего человека?» В волнении перебила я. «Подходящего? Ну, скажем, для осуществления какой-то определенной миссии. Сам по себе человек этот может ничего особенного из себя не представлять», невольно усмехнулся Владислав. «Его как бы используют в темную. Они даже могут, например, прикрепить такому избранному жучок и следить за его перемещениями. А в итоге этот человек должен привести их именно к тому, что ищет заказчик. Я всегда не одобряла у мужчин излишнее увлечение голливудскими триллерами на тему магии. Но, тем не менее, я немедленно и инстинктивно поежилась. Мне почудилось, что по мне ползают мухи. А что может искать этот, ну, заказчик? А вот тут как раз диапазон очень широк, заключил Владислав неопределенно пожав плечами, и занялся, наконец, своим совсем остывшим гамбургером. Когда время подошло к двум часам, я наскоро распрощалась с веселой компанией и направилась к Ратушной площади. Мне неожиданно пришло в голову, что дом магистра всякий раз возникает из небытия именно в это время, в два часа дня. Теперь, проходя мимо лотков с марионетками, я невольно вспоминала о словах Владислава Я ощущала себя подобной марионеткой в руках Адалаиды. Уплутав немного в окрестностях и не найдя ничего похожего на дом магистра, я сделала для себя следующее умозаключение. Дом магистра относился к тем самым вещам, которые нам попадаются, когда мы сами того не желаем, но при этом упорно скрываются от нас, когда мы с настойчивостью пытаемся отыскать их. Вечером по гостичному телевизору я случайно наткнулась на политические дебаты. Одним из участников этих дебатов был мой недавний знакомый из городского музея. Его оппонентом выступал человек в камуфляже, заросший бородой. Успев прочитать бегущую строку на телеэкране, я узнала имя моего недавнего знакомца Томас Флоранок. Инициалы совпали с Вензелем на его портмоне – Т и Ф. Получается, что он носил ту же фамилию, что и злейший враг магистра, написавший на него донос, приведший к казни. Возможно, сей господин, встреченный мной в музее, даже приходился потомкам тому самому знаменитому интригану. Оппонентом Томаса Флоранака оказался лидер движения ВНМ, вернем наследие магистра. Из дебатов я заключила, что в последнее время движение ВНМ активизировалось. Все объяснялось тем, что в одном из старинных документов Ордена Магистра было предсказано, что именно на нынешней неделе будет найден некий важный документ, дающий Ордену право на территорию города. Документ этот для краткости называли просто грамотой. Утром следующего дня, выглянув по своему обыкновению из окна номера, я заметила, что садовник о чем-то беседует с щеголеватым человеком в котелке и клетчатый пиджаке. Мне даже показалось, что садовник показал тому на окно моего номера. Я инстинктивно отпрянула вглубь комнаты. Вообще мне всегда свойственна повышенная мнительность то есть ощущение, что все вокруг только и думают и говорят, что обо мне, будто бы у них нет никаких других дел. Так что мне пришлось на всякий случай отогнать от себя это смутное подозрение. Тем не менее, вскоре я услышала, как на нашем этаже остановился лифт, а затем под мою дверь что-то подсунули. В волнении я подбежала к двери и распахнула ее, но в коридоре уже никого не было. Послание под дверью оказалось адресованным мне приглашением на некую закрытую вечеринку. Наверняка там и дресс-код имеется, подумалось мне, но я тут же обнаружила, что к приглашению приколот купон на услугу проката костюмов. Мои подружки были уже на завтраке. Я задала им несколько хитрых наводящих вопросов и по их ответам сделала вывод, что они подобных приглашений не получали. Я все больше ощущала себя избранным. В лавку с прокатом костюмов я осмелилась зайти, только предварительно осушив за углом стаканчик горячего вина и придя в расслабленное расположение духа. «Что угодно моей принцессе?» – спросил немолодой торговец, одобрительно заглядывая мне в самые глаза. «Я пока просто хочу посмотреть», – отвечала я. Нужно ли говорить, что я остановилась на костюме Хильды из легенды о Петере и Хильде? Чем меньше времени оставалось до начала вечеринки, тем больше волнения и душевный подъем я ощущала. К тому же я уже предвкушала, как удивятся мои подруги, когда я соблаговолю рассказать им о моих приключениях. Впрочем, вечеринка оказалась обычным балом. Ее даже можно было принять за некую претенциозную дискотеку. Я не знала, чем себя занять, и стояла, что называется, подпирая стену. Самые грустные мысли являлись ко мне в голову. Например, подумала, что это именно мой внезапный порыв облачиться в костюм Хильды привел к столь печальным последствиям, потому что средневековый наряд только отталкивает продвинутую молодежь, упакованную в современные прикиды. Поразмыслив обо всем этом, я твердо решила, что подожду еще пять минут и покину мероприятие. Стоило мне так подумать, как во вспышках светомузыки я увидела невесть откуда взявшуюся мужскую фигуру, двигавшуюся в мою сторону. Сжав зубы, я скомандовала себе, что после того, как он пригласит какую-то другую девушку, я немедленно удалюсь, даже не дожидаясь, пока пройдут запланированные пять минут. Каково же было мое удивление, когда мои тайные надежды сбылись. Подошедший юноша пригласил на танец именно меня. Приглядевшись, я обнаружила, что молодой человек был облачен в костюм Петера. Мой визави назвался Мароком. Он объяснил происшедшее так. «Мы это называем сложить пазлы. Когда я пригласил на танец вас, то Петр встретил Хильду, то есть пазл сложился». Как мне описать во внешность Марока? Замечу, что он представлял собой идеал любой девушки. Высокий, спортивный и длинноволосый. Немного раздолбай, немного тугодум и помоложе меня. А надо вам сказать, что в ту пору я уже приближалась к той возрастной черте, когда мне начинали нравиться мужчины моложе меня. «Давайте выйдем на минутку», – вскоре предложил мой кавалер. Конечно же, я была вовсе не прочь с ним уединиться. И вот мы сначала поднялись с ним по извилистой каменной лестнице и оказались на крепостной стене, а потом пошли вдоль стены. При этом Марек по-рыцарски поддерживал меня, чтобы я не оступилась на дощатых лесах. Мы оказались в монастырском помещении. Тут и там стояли старинные печатные станки. Я увидела стопку бумаги с красной узорчатой каемкой. Я уже видела раньше, что в городе распространялись листовки, напечатанные именно на такой бумаге. Что это за чудесный узор? Я интуитивно почувствовала, что ему будет приятно ответить на такой вопрос. А ведь... В общении с мужчинами мы всегда следуем своей интуиции, словно вспоминая, что это с нами уже когда-то было. «Наш национальный», — зарделся он улыбкой. «Только он позабыт уже сейчас немного, как забыто и многое другое». «Потрясающе!» — только и могла вымолвить я. «Это типография эпохи Возрождения, заброшенная. Мы ее немного усовершенствовали, и теперь...» На этих словах он осекся. «А что же на ней печатают?» — спросила я. — У нас в таких случаях обычно отвечают так. — Много будешь знать? — Скоро состаришься. Точно, — Точно-точно, у нас тоже есть такая поговорка, — вырвалась у меня. Когда мы шли обратно, то Марок остановился на крепостной стене и спросил меня. — Не хочешь полетать? По легенде, Марок и Хильда часто превращались в птиц, чтобы улетать туда, где бы им никто не мешал. Только тут я заметила, что на обоих наших костюмах рукава были сделаны на манер летучей мыши с имитацией крыльев. Это было чудесное ощущение стоять ночью на крепостной стене. «Я не удивлюсь, если ты владеешь магией», усмехнулась я в стремлении ему подыграть. «Не сомневаюсь, что мы сможем превратиться в птиц, но я такая трусиха, так что не стоит». Мы с Марком договорились обязательно встретиться снова. После общения с Марком я сделалась в некотором роде пьяна от своих романтических грез. Ночью я проснулась и долго не могла заснуть. Вскоре мне открылось, что именно послужило причиной моего пробуждения. Из соседнего номера доносились какие-то странные звуки. Казалось, их издает запертое в комнате животное. В поисках успокоения я позвонил на ресепшн. Заспанный и не слишком довольный портье уверил меня, что в соседнем номере никто не живет. Но для моего успокоения пообещал прислать служащего. Едва служащий поднялся на лифте на наш этаж, как тревожные звуки прекратились. Стоит ли говорить, что в номере тоже никого не оказалось? Недуменно пожав плечами, служащий удалился». Беспокойно поворочившись еще некоторое время, я забылась сном до утра. После завтрака я собралась было поработать наконец на своем ноутбуке, как вдруг странные звуки послышались вновь. Не полагаясь уже на помощь работников отеля, я вышла в коридор и подошла к двери соседнего номера. К моему удивлению, дверь оказалась не заперта. Из дверей выскользнула белая козочка и ласково потерлась о мои колени. Поначалу, инстинктивно отшатнувшись, я вскоре почувствовала некую необъяснимую симпатию к этому животному. На шее у козочки виднелся белый ошейник, инкрустированный золотом, а к ошейнику был пристегнут поводок. По какому-то наитию я взяла этот поводок, и козочка повела меня к лифту. Я успела заметить, что все происходящее нисколько не удивляло ни меня саму, ни окружающих. Мы вышли из отеля, и козочка вела меня все дальше. Прохожие расступались перед нами. Мы двигались по переулкам, проходили через арки, пересекали внутренние дворики. Наконец козочка остановилась перед домом магистра. Тут она сделала легкое движение. Поводок натянулся, и козочка вырвалась, скрывшись в саду перед домом. Я услышала, как с ней кто-то разговаривает. «Ах ты, негодница! Куда же ты запропастилась? Я уже начал за тебя волноваться!» Козочка что-то отвечала на своем языке. Немного погодя, из ворот показался привратник. «Представляете, эта негодница Жозефина Давича убежала, и никак я ее найти не мог, а теперь вот явилась. Я решил использовать свой шанс проникнуть в дом магистра». «Я ужасно извиняюсь, а э, можно мне на минуточку зайти и полюбоваться интерьером дома?» «Вы думаете, я имею право вас пустить?» – строго отвечал мне привратник. Тут из сада послышался голос козочки. Она что-то произнесла на своем языке, и привратник, видимо, смягчился. «Ну ладно, только побыстрее!» — Исключительно в за то, что вы привели обратно Жозефину. Поднявшись на второй этаж особняка, я ощутила нечто вроде дежавю. На меня навалилось чувство, что я здесь уже когда-то была. Это казалось невероятным. Тем не менее расстановка мебели, все эти стулья и столики с святыми ножками, зеркала в золоченных рамах, все изгибы интерьера дверные проемы, колонны, стрельчатые окна были мною уже когда-то видены. Я не нашла лучшего объяснения, чем то, что я могла все это видеть в одном из компьютерных квестов, где требуется отыскать артефакт. Время от времени до меня доносились крики привратника с улицы. Тот с завидным упорством повторял приблизительно одно и то же. «Ну, скоро вы там!» «Мне сейчас попадет за то, что я вас пустил!» Тем временем дом ходил ходуном. По нему расхаживали огромные скрипучие куклы-марионетки, не слишком дружелюбным тоном твердящие какие-то заклинания на непонятном мне языке. Всякий раз, когда я подносил руку к какому-то комоду или сундуку, или пыталась выдвинуть в потайной ящик какого-то столика, в ответ немедленно раздавался сатанинский хохот. В недоумении я не знала, что делать. Иногда мне перед глазами возникало изображение того старинного ключа из сувенирной лавки музея. Без сомнения, таким ключом можно открыть любые ящики в этом доме. Но в какой-то момент произошло следующее: едва я поднесла руку к очередному ящику, как раздалась приятная мелодия, и ящик сам собой выдвинулся мне навстречу. Недолго думая, я запустила туда руку и нащупала какой-то свиток. «Ей, мы зова!» – подумала я. Ноги сами вынесли меня из особняка. Заветный свиток лежал у меня в сумочке. Я бросила прощальный взгляд на дом, но он уже скрылся в туманной дымке. А я обнаружила себя стоящей в центре пешеходной улицы. В этот самый момент я услышала, что по скайпу мне звонит Аделаида. И хотя это было совершенно невероятно, но одновременно я заметила где-то впереди в вязкой толпе туристов долговязую фигуру Марка, который тоже уже заметил меня и издали махал мне рукой. Мои кокетливые взгляды, непрерывно бросаемые на Марка, а также резко нахлынувшая на меня застенчивость, сделали свое дело. «Ну что?» Забежишь ко мне на минутку, посмотришь, как я тут живу. Квартиру у меня, правда, совсем холостяцкая». «Обожаю холостяцкие квартиры», – многозначительно подметнула ему я. Его убежище оказалось скопищем различных рухляди в стиле ретро, патефонов, настольных ламп, печатных машинок. Я обводила взглядом предметы в его комнате в стремлении найти что-то определенное. Но что именно, я не знала. Вдруг я заметила совсем маленький телевизор. «О, у тебя даже телевизор есть!» «А у нас в стране его молодежь уже почти не смотрит. Называют «замбоящиком». «Ну, то есть они считают, что правительство через него людям мозги промывает?» «И правильно считают», – помрачнел Марок. «Так оно и есть. Телевизор у меня тут э, в качестве эратора безделушки. Я его сто лет уже не включал. Я не могла объяснить, что на меня нашло, но мне вдруг очень захотелось, чтобы Марок включил телевизор. Возможно, еще с юности в голове моей сложился стереотип, что Обниматься с молодым человеком полагается именно на фоне включенного телевизора. Нужно было как-то донести это мое экстравагантное желание до Марака. «Да, жалко», – помрачнела я. «Настроение у меня явно испортилось». «Ну, что с тобой произошло? Почему такая грустная вдруг стала?» Подсел ко мне Марок и взял свои руки в мои, что меня не на шутку взволновало. «Ты знаешь, я ведь...» Такая капризная. Мне вдруг резко захотелось телевизор посмотреть, и ничего не могу с собой поделать, Оправдывался я. Ну, чего только не сделаешь для любимой девушки. Вздохнул Марк, и, вытащив телевизор и смахнув с него пыль, стал разбираться, а можно ли его вообще включить в сеть. Любимый Он назвал меня любимой девушкой, пронеслось у меня в мозгу. На первом же канале мы наткнулись на неочередное включение с места событий. Группа повстанцев движения ВНМ, обосновавшаяся в 100 километров от столицы, переходила в наступление. В кадре плачущие женщины показывали корреспонденту на выбитые окна своих жилищ. Я услышала слова диктора. Напомним, что обстановка в регионе резко обострилась после неожиданного появления в сети данных о нахождении пресловутой грамоты. И тут, боже мой, на экране возник тот самый свиток, который сейчас лежал у меня в сумочке. В голове у меня стало что-то проясняться. «Марк, э, погоди, а о чем они говорят?» – вырвалось у меня. Он изменился в лице, губы его сжались. Говорят, ну, о том, что давно было предсказано. Настал час, и это произошло. Я не хотел, чтобы ты это все видела, но раз уж это случилось... Это как-то связано с тем, что м происходило со мной, ну, в том доме. Он молчал. Я горестно обхватила головы руками. Получается, я тоже приложила руку к тому, что будет литься кровь? Она будет литься за благое дело, за землю наших предков. Пришло время освободиться от оккупантов. Слезы катились у меня из глаз. Марок, я понимаю, эти слова звучат глупо. Как бы тебе объяснить? Если бы можно было бы это сделать, я нажала бы кнопку рестарт. Перезагрузка. Марок принялся монотонно объяснять. Ты ничего не знаешь про нас, ты из другой страны. Ты не знаешь, как мы жили все эти годы, как боролись почти безо всякой надежды на то, что наши мечты осуществятся. Как почитали кровь предков, пролитую за нас, как клялись продолжить их дело. Но разве ты не согласен, что кровопролитие – это ужасно? Мы ведь уже живем в другой эпохе, сейчас труди ценности не такие, как тогда, прежде, во времена Петра и Хильды. Жизнь человеческая, она выше, но... Она выше споров за территорию. Не знаю, поймешь ли ты меня, но она как бы выше притязаний ваших лидеров на власть. И потом, как я буду жить с этим? Ты понимаешь, что я буду винить во всем себя? Понимаешь, какая на мне ответственность? Вынесу ли я груз такой ответственности? Я даже удивилась собственному красноречию в этот момент. Марк покачал головой. Не было бы тебя, был бы кто-то другой. Не обижайся, но это так, потому что было предзнаменование. Боже мой, боже мой. События последних дней пробегали передо мной, разом становясь на свои места. Я была лишь пешкой, марионеткой, подопытным кроликом. С моей помощью Аделаида хотела получить грамоту. Аделаида дружна с Ларанаком, а вот Марок, скорее всего, относится к противоположному лагерю. Он за ВНМ. Это означает, что он за повстанцев и за кровопролитие. Рядом со мной сидел Марк. Человек, который притягивал со страшной силой. Но он вдруг стал для меня чужим и враждебным. Неожиданно он произнес. Хорошо, я расскажу тебе. Это не телевизор, а реализатор возможностей. Это современный магический кристалл. Его еще называют глазок. И тех событий еще нет, но скоро это все будет. «Но ведь грамота, она пока у меня, я ее пока никому не отдала». Марк молчал. Я слышала, как кровь громко стучит у меня в висках. Потом Марк произнес изменившимся голосом. «Вот тебе деньги на такси и езжай прямо отсюда в аэропорт. Я думаю, тебя пока еще выпустят из страны». «Марк, спасибо». Я бросилась к нему, но он отстранился от меня. Как во сне, на пошатывающихся ногах, я пыталась найти свою сумочку и туфли. Марок стоял и смотрел в окно, не оглядываясь. И тут страшный мысль пронзил меня. «Если на карту поставлено так много, то может ли он отпустить меня? Вправе ли отпустить?» «А с тобой ничего не будет? Тебя не убьют?» – произнесла я, чувствуя, что язык у меня заплетается. Забудь про меня. Забудь про Петера и Хильду. Но, Марок, если тебе будет так легче пережить все, то отвернись на минутку, а потом опять посмотри сюда. Я закрыла глаза, а когда открыла, то Мароку у окна уже не было. слишком удивилась, потому что поняла, Марка никогда не было. Это был только призрак, воплощение мятежных чаяний народа. И вот призрак растворился, и потому я перестала его видеть. Вот видите, какие невероятные истории. Учаются порой в нашей жизни.